Тысячи людей видели меня в то время. Но они уже умерли, дурочка, или больные, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души. Я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой. Ага? Кто та? И Джейн подмигнула Тому и Элис. Никто не видел? Да погоди же, миссис Бентли схватила девочку за руку. Таким вещам верит без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я, и вам тоже люди не станут верить. Они скажут: "Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками. Эти совы не могли быть и волгами. Эти попугаи не были певчими дроздами". "Да-да, придёт день, и вы станете такими же, как и я". "Ну нет", ответили девочки. "Ведь правда? Этого не может быть", спрашивали они друг у друга. "Вот увидите", сказала миссис Бентли. А про себя думал Гос: "Поди божи. Дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть" Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами. Вот ты, обратилась она к Джейну. Неужели ты не замечал, что твоя мама с годами меняется? Нет, ответил Джейн. Она всегда была такая, как теперь. И это правда. Когда живёшь всё время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь произошедшим в них переменам только если расстаётесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два годом чалась в грохочущем черном поезде. И вот наконец поезд остановился у вокзала, и все кричат: "Ты ли это, Эрин Бентли? Теперь мы, пожалуй, пойдем домой", сказала Джейн. "Спасибо за колечко, оно мне в самый раз. Спасибо за гребенку, она очень красивая. Спасибо за карточку той девочки. Погодите!" закричала миссис Бентли. Им след. Они уже сбегали по ступенькам. "Отдайте!" Это всё моё. Не надо. Попросил Том, догоняй, девочка, отдайте. Нет, она всё это украла. Это всё вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо, ещё раз крикнула Элис. Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи. Простите, сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли, потом и он ушёл.